Глава двадцать шестая Вода неумолимо пребывала. За каждые три часа уровень ее поднимался по прикидкам Майкла примерно на один дюйм и уже почти доходил до ушей. Бедняга дрожал от холода, его вовсю лихорадило — Целую ночь он иступленно трудился, пилил дерево куском стекла, и сейчас у него оставался последний осколок бутылки из-под виски, а руки едва ли не отваливались от усталости. В результате в крышке получилась глубокая канавка, хотя пробиться насквозь пока не удалось. Теперь Харрисон берег силы. Два часа работы, полчаса отдыха. Прямо как в плавании. И все же он проигрывал. Его заливало быстрее, чем расширялась дырка — Голова скроется под водой еще до того, как ему удастся довести отверстие до достаточного размера, чтобы выбраться наружу. Каждые 15 минут он нажимал на рации кнопку «Вызов» и неизменно слышал лишь статический треск. Часы показывали 11.03. Шла пятница. Майкл усердно врезался в дерево. Сверху постоянно сыпалась сырая почва, стекло стиралось в порошок, последний осколок уменьшался с каждой минутой а он работал и думал, постоянно думал. Когда сточится стекло, его сменит пряжка от ремня. Но вот когда и она придет в негодность, какими инструментами можно будет продираться сквозь крышку гроба? Линзами от фонарика? Батарейками? Внезапно с пронзительным шипением ожила рация, а затем снова раздался голос с липовым американским акцентом. «Привет, братан! Как ты там?» На этот раз, по крайней мере, поздоровался. Харрисон нажал кнопку «Вызов». «Дэйви, это ты?» «Сейчас смотрю новости по телеку», — принялся взахлеб рассказывать незнакомец. «Показывают аварию, на которой мы с папой выезжали во вторник. Ну и мясорубка. Все погибли, а один чел пропал, прикинь». Пальцы Майкла сами собой сжались на рации. «Что там произошло, Дэйви? Что за машина была?» «Форд Транзит. Блин, просто в смятку «Дэви, знаешь еще какие-нибудь подробности?» «Там один мужик из лобовухи торчал, у него полголовы не было. Блин, мозги прям на глазах вытекали. Я сразу понял, что он покойник. Выжил-то только один, но потом и он тоже умер». Харрисона начало неудержимо трясти. «А этот мужик, который пропал, ты знаешь, кто это?» «Ага, ну так скажи. Через минуту мне нужно идти помогать папе». «Дэйви, послушай меня внимательно. Возможно, я как раз этот самый мужик и есть». «Да ты гонишь!» «Как его зовут, Дэйви?» э, не знаю. По телеку только сказали, что у него завтра должна быть свадьба». Майкл закрыл глаза. «Нет, о господи, только не это. Дэйви, это авария, это автокатастрофа. Она произошла во вторник примерно в девять вечера?» «Типа того?» Майкл торопливо поднес рацию ко рту и выпалил. «Дэйви, я и есть тот самый мужик, у которого завтра свадьба, клянусь!» «Да ты гонишь!» «Нет, дэви честное слово, слушай меня внимательно!» «Мне нужно идти, поговорим попозже!» Бедный Майкл сорвался на крик. «Дэйви, не уходи, пожалуйста, не уходи! Ты единственный, кто может меня спасти!» Воцарилось молчание. Лишь потрескивание подтверждало, что парень пока еще не отключился. «Дэйви?» «Чувак, мне надо идти, врубаешься?» «Дэйви, мне нужна твоя помощь, ты единственный во всем мире, кто может мне помочь, ты хочешь мне помочь?» Снова молчание. Наконец парень отозвался. «Как ты сказал, тебя зовут?» «Майкл Харрисон». «Твое имя только что назвали по телевизору». «Дэйви, у тебя есть машина, ты умеешь водить?» «У папы есть грузовик». «Можно мне поговорить с твоим папой?» Э, -э, э не знаю понимаешь он очень занят нам нужно ездить брать на буксир разбитой машины майкл принялся отчаянно соображать как же ему достучаться до этого типа дэви ты хотел бы стать героем хотел бы чтобы тебя показали по телевизору подобное предложение определенно привело собеседника в восторг меня по телеку я буду типа как кинозвезда ну да почему бы и нет «Просто дай мне поговорить с твоим папой, и я расскажу ему, как сделать тебя кинозвездой. Можешь позвать его, чтобы он поговорил со мной по рации прямо сейчас?» но «Ну, не знаю». «Дэви, пожалуйста, позови отца». «Здесь у нас проблемка. Папаня не в курсах, что я надыбал эту рацию, а если узнает, то жутко разозлится. Сечешь?» Харрисон немедленно перешел к вкрадчивым уговорам. А мне кажется, он, наоборот, будет гордиться тобой, если узнает, что ты герой. Ты так думаешь? Я просто уверен в этом. Мне нужно идти, чувак. До скорого. Конец связи. И рация в очередной раз умолкла. «Дэйви, пожалуйста!» — отчаянно взмолился Майкл. «Не бросай меня! Очень тебя прошу, позови отца! Пожалуйста, Дэйви!» Однако на этот раз парень действительно... «Отключился».